Тогда он подумал про себя. Я один из почитаемых при императорском дворе сановников, когда жил в столице, спал на мягкой постели, ел из богатой посуды и даже тогда уставал. Как же мне не устать теперь, когда я должен идти в этих соломенных туфлях по такой дороге? Для того лишь, чтобы узнать, где находится этот наставник меня заставляет переносить подобные трудности. Сделав еще пятьдесят шагов, он остановился и расправил плечи, чтобы перевести дух, как вдруг из лощины налетел сильный порыв ветра, раздался громоподобный рев, и из-за соснового леса Шумом выскочил огромный тигр с белым лбом и глазами на выкоте хунсин перепугался и с криком «Ай!» повалился на землю. Тигр приблизился к Хунсиню, обошел его кругом и с громким рыком умчался в горы. хунсин лежа под деревом, от страха стучал зубами. Сердце его учащенно билось ё тело онемело, а ноги ослабели как у петуха, побитого в бою противником. Он лежал и беспрерывно стонал охваченный страхом. Немного времени спустя Хнсин поднялся с земли, подобрал курильницу для возжигания благовоний, зажег еще несколько свечей из тех, что послал император, и снова двинулся в путь решив во что бы ты ни стал разыскать учителя. Пройдя еще шагов пятьдесят, он снова принялся вздыхать и сетовать на свою судьбу. Император послал меня сюда с поручением и заставил пережить такие ужасы. Не успел он произнести этих слов, как опять поднялся сильный ветер, принесший с собой отвратительный запах. Хунсин стал оглядываться и вдруг услышал шипение. Из зарослей бамбука выползла громадная змея с белыми пятнами в обхват не меньше бадьи. Тут Хунсин снова пришел в ужас. Он отбросил в сторону курильницу для возжигания благовония и закричал. «Ну, теперь я погиб!» И, попятившись назад, свалился у выступа скалы. Змея быстро подползла к нему и, свернувшись кольцами, уставилась на Хунсиня, глазами, сверкавшими желтым светом. Широко раскрыв свой огромный рот и высунув язык, она обдавала его ядовитым дыханием. У Хунсиня от страха душа ушла в пятки змея еще некоторое время смотрела на него и наконец извиваясь поползла прочь и быстро скрылась когда она исчезла хунсин поднялся на ноги и воскликнул какой позор я ведь чуть не умер от страха тут он увидел что все его тело покрылось пупырышками словно от холода и принялся ругать монаха. Вот ведь бессовестные негодяи подшутили надо мной и еще заставляют переживать все эти страхи. Если только я не найду великого учителя на вершине горы, то уж когда спущусь, разделаюсь с ними. Он снова поднял курильницу, поправил на спине мешочек с императорским указом, привел в порядок одежду и головной убор и стал подниматься на гору. Но едва он сделал несколько шагов, как из-за леса послышался слабый звук флейты, который все приближался и приближался. Присмотревшись, Хунсинь увидел молодого послушника, ехавшего на буйволе, лицом к хвосту и с улыбкой, игравшего на флейте. Когда он перевалил уже через вершину, Хунсинь окликнул его. «Эй, ты откуда? Ты знаешь меня?» Но послушник не обращал на него никакого внимания и продолжал играть на флейте. Хунсиню пришлось еще несколько раз к нему обратиться, прежде чем тот ему ответил. Громко рассмеявшись и указывая на Хунсиня флейтой, послушник сказал, «Не вы ли прибыли сюда повидаться с великим учителем?» Ведь ты простой пастух, с удивлением заметил хунсин Откуда же ты знаешь это? Послушник засмеялся и ответил. Утром я прислуживал учителю в хижине и слышал, как он сказал. Сегодня прибудет военачальник хунсин, которого сын неба послал ко мне с указом и курильницей для возжигания благовония. Он зайдет на гору и попросит, чтобы я отправился в столицу для жертвоприношения и молился всем святым о прекращении эпидемии. Поэтому я сегодня же полечу на моем журавле ко двору императора». По китайской мифологии небожители передвигались на журавле и на облаке. «Теперь он верно уже в пути», — продолжал послушник. В хижине вы его не найдете. Вам нет надобности ходить туда, потому что на горе много диких зверей и ядовитых змей, и вы можете там погибнуть. Смотри, не обманывай меня, — пригрозил Хун Синь послушнику. Но тот только рассмеялся и снова, заиграв на флейте, спустился с горы. «Откуда только этот паренек все знает?» — подумал про себя Хун-синь. «Не иначе, как сам небесный наставник послал его». «Так оно и есть, наверное, как он рассказывает. Надо бы мне взойти на гору. Да только страшно. Как вспомнишь те ужасы, от которых я только что чуть было не погиб? Нет, уж лучше мне спуститься вниз». Хунсинь подобрал курильницу, отыскал тропинку, по которой пришел, и стал быстро спускаться с горы. Монахи проводили Хунсине в келью игумена, и там настоятель спросил его. — Виделись ли вы с великим учителем? — Я сановник, уважаемый при дворе императора, — отвечал Хунсинь. Как же могли вы послать меня на гору, где мне пришлось перенести всевозможные страдания, и я чуть было не лишился жизни? Прежде всего, на полпути мне повстречался тигр с белым пятном на лбу и глазами на выкате, и до смерти перепугал меня. Когда же я пошел дальше, то из зарослей бамбука выползла громадная пятнистая змея, и, свернувшись кольцами, преградила мне дорогу. Если б судьба не благоприятствовала мне, вряд ли довелось бы мне вернуться живым в столицу. И все это учинили вы, чтобы только подшутить надо мной. Но могли ли мы, смиренные монахи, проявить такое непочтение к вам, уважаемому сановнику? — возразил настоятель. — Все это были лишь испытания, посланные вам, небесным наставникам. И хотя на этой горе и водятся змеи и тигры, они не причиняют людям вреда. — Я уже выбился из сил, — продолжал Хун Синь. И все же карабкался на гору, как вдруг увидел послушника, который выехал из леса верхом на буйволе и играл на флейте. Когда он поднялся на вершину, я спросил его, откуда он едет и знает ли меня. Он ответил, что знает все, и сообщил мне, что небесный наставник еще утром сел на журавля и полетел в восточную столицу. Поэтому-то я и вернулся обратно. — Очень жаль, господин военачальник, что вы упустили такой случай, — опечалился настоятель. Ведь пастушок и был сам великий учитель. Если это был великий учитель, так почему же он походил на столь простого заурядного человека? Спросил Хун Синь. Наш великий учитель, человек необычайный, отвечал настоятель. Хоть он еще и молод годами, но добродетели его не знают себе равных он отличается от всех людей и в разных местах меняет свой облик проницательность учителя необычайна и люди зовут его родоначальником всех мудрецов постигших тайны великого дао извращенное философское учение положенное в основу даосской религии примечание переводчика вот уж истина — Хоть и есть глаза, а не смог распознать небесного наставника, — сетовал Хун -си. Встретил его и не знал, кто передо мной. — Успокойтесь, господин военачальник, — продолжал настоятель. — Если небесный наставник говорил о своем путешествии, то к вашему возвращению в столицу моления будут уже совершены. Только после этих слов сердце Хунсиня успокоилось. Тут настоятель приказал устроить пир в честь военачальника, а указ велел положить в ларец для императорских писем и поставить его в храме, в главном пределе которого зажгли благовонные свечи из кладовых императора. Пир состоялся в тот же день в келье Игумена, куда было подано вино и различные яства, приготовленные из постной пищи. Пир закончился только поздно вечером, и Хунсинь снова ночевал в монастыре. На следующий день после завтрака к Хунсиню пришли настоятель и монахи и пригласили его погулять с ними по горному склону. Хунсинь был очень рад этой прогулке. Вместе с ним отправилась его свита. Шествие двинулось из кельи игумена. Впереди, в качестве проводников, шли два послушника. Монахи и их гости обошли вокруг храма, наслаждаясь красотой природы. Главный предел храма отличался такой роскошью, что ее и описать невозможно. В левом крыле находились пределы девяти небес императорской пурпурной звезды, а в правом — предел первобытного бога, предел трех князей — неба, земли и воды, и предел изгнания злых духов. Когда все было осмотрено, они свернули вправо, и Хунсинь увидел неподалеку еще один храм, стоявший в стороне, стены которого светом напоминали красный перец. Впереди выселись две темно-красные решетки, двери же храма были крепко заперты, и на них висели замки величиной с человеческую ладонь. Они были запечатаны более чем десятью бумажными полосами, на которых стояло множество красных печатей. Под карнизом храма висела горизонтальная табличка красного цвета, с выгравированными на ней четырьмя золотыми иероглифами, гласившими «Предел покоренных злых духов». «Что это за храм?» — спросил Хунсинь, указывая на него монахов. «В этот храм заточили злых духов, усмиренных при небесных наставниках прошлых поколений», — отвечал настоятель. «А почему на двери так много печатей?» — продолжал расспрашивать Хун Син. Великий духовный наставник британской династии Дун Сюань запер здесь владыку злых духов. И каждый последующий небесный наставник ручно прибавлял к уже имевшимся новую полоску бумаги, чтобы будущие поколения не могли самовольно открыть этой двери, ибо освобождение злого духа было бы необычайным бедствием. Сменилось уже девять поколений, и все они принесли клятву в том, что не будут отпирать этот предел. Замок запаян расплавленной медью, и кто знает, что делается внутри. Я, смиренный настоятель, уже более тридцати лет ведаю этим храмом, и зная только то, что уже сообщил вам. Выслушав этот рассказ, Хунсинь очень изумился и подумал, — Я должен взглянуть на этого властелина духов Откройте, пожалуйста, дверь. Я хочу увидеть, каков из себя этот властелин, — сказал он настоятель. — Господин военачальник, — смиренно отвечал тот. Я никак не могу открыть храм. Наши небесные наставники запрещали это. Повторяю, что никто из последующих поколений не смеет открывать двери храма. — Глупости! — засмеялся Хун Синь. — Просто вы хотите дурачить порядочных людей. Вот и вы думали, что заперли здесь властелина злых дух Я читал множество книг, и нигде не говорилось о том, чтобы можно было заточить злых духов. Ведь духи и дьяволы живут в преисподней. Я не верю, что тут сидит властелин злых духов. Откройте же побыстрее, и я посмотрю, что это за властелин такой». — Этот храм нельзя открыть, — упорно твердил настоятель, — иначе мы наделаем бед и причиним вред людям. Тут Хун Синь рассверепел и сказал монахам, — Если вы не откроете мне дверь, я, возвратившись ко двору, доложу императору, что вы, монахи, нарушили его высочайшее повеление препятствовали мне зачитать императорский указ и не дали увидеться с великим учителем. Еще я скажу, что вы тайно построили здесь храм, и, делая вид, будто держите в нем властелина духов, обманываете народ. Тогда у вас отберут монашеские свидетельства, заклеймят и сошлют в ссылку. Хлебнете вы, горе. Настоятели-монахи испугались, им ничего больше не оставалось, как позвать работников, которые сначала сорвали бумажные печати, а потом сшибли молотом замок. Затем они толкнули дверь и проникли в храм, где было темно, как в пещере, и ничего не было видно. Хун Синь приказал своим спутникам принести десяток факелов и зажечь их Когда люди вошли в храм и осветили все углы, там не оказалось ничего, кроме каменной плиты, вышиной в пять или шесть чи стоявшей в самом центре. Чи меры длины, равные 32 сантиметрам. Под ней находилась каменная черепаха, которая уже наполовину вросла в землю. Когда к плите поднесли факелы, то на лицевой ее стороне отчетливо выступило изречение речения, заимствованное из священной книги и написанное древними витеватыми письменами, понять которые не мог ни один из присутствовавших. Оглядев обратную сторону, они увидели на ней иероглифы, составлявшие четыре слова «Придет хум и откроет» увидев эти иероглифы хун Синь обрадовался и сказал настоятелю вы хотели помешать мне но случилось так что еще несколько сот лет назад здесь был поставлен мой фамильный знак слова придет хун и откроет заставляют меня выяснить почему же вы препятствовали мне я полагаю что властен злых духов находится как раз под этой каменной плитой. Эй, вы, люди, позовите-ка еще работников, и пусть они захватят мотыги и железные лопаты и копают здесь. — Господин военачальник, — говорил в страхе настоятель, — вы не должны трогать этот камень, иначе, боюсь, будет беда, и вы принесете большой вред людям, опасность велика. «Да что вы, монахи, понимаете!» — закричал разгневанный Хун Син. «Здесь ясно сказано, что именно я должен поднять эту плиту. Как же смеете вы препятствовать мне? Сию же минуту пришлите сюда людей, и пусть они поднимут плиту». «Боюсь, случится беда», — твердил настоятель. Однако Хун Синь и слушать его не хотел. Он собрал работников, и они сначала отвалили каменную плиту, а потом, потратив немало усилий, сдвинули каменную черепаху. Прошло много времени, прежде чем они смогли поднять ее. Потом они стали копать дальше и, вырыв яму в 4чи глубиной, увидели большую плиту из темного камня, не менее десяти квадратных чи. Хун Синь приказал поднять эту плиту, хотя настоятель умолял не трогать ее. Но Хун Синь и слушать не стал его. Люди подняли большой камень, и когда заглянули под него, то увидели яму в десять тысяч джан глубиной. Джан меры длины, равные трём метрам двадцати сантиметрам. Из этой пещеры доносился гул, подобный сильным раскатам грома. Когда же этот шум прекратился, вверх взвелось чёрное облако, которое ударилось о своды храма и, разрушив их, вырвалось наружу и заполнило собой всё небо. Затем эта темная туча разделилась больше, чем на сотню золотых облаков, и они разлетелись во все стороны. Люди пришли в ужас, закричали от страха, и, отбросив мотыги и железные лопаты, бросились вон из храма, на бегу опрокидывая друг друга. А Хунсинь был в таком ужасе, что потерял дар речи и даже не знал, как ему быть. От страха лицо его сделалось серого цвета. Когда Хун Синь выскочил на веранду, он увидел здесь настоятеля, который горестно причитал. — Что это за духи? — спросил Хун Синь. Господин начальник, — отвечал настоятель, — наш древний предок, Небесный наставник Дун Сюань оставил после себя завет, который гласил. В этом храме заточены 36 духов большой медведицы и еще 72 злых духа, всего 108 повелителей злых духов. Они придавлены каменной плитой, на которой старинными письменами вырезаны их прозвища. Если их выпустить на волю, много будет от них зла людям. Что же делать теперь, когда вы, господин военачальник, освободили этих духов? Когда Хун Синь услышал это, всё его тело покрылось холодным потом, и он задрожал. Собрав свои пожитки и созвав приехавшую с ним свиту, Он спустился с горы и поспешил обратно в столицу. Мы не будем распространяться о том, как монахи, проводив хунсинья, возвратились в монастырь, починили в храме все повреждения и водрузили на прежнее место каменную плиту. Вернемся теперь к военачальнику хунсиню, который, пока добирался до столицы, велел сопровождавшим его людям никому не рассказывать о выпущенных духах, опасаясь, что Сын Неба жестоко накажет его за это. О том, что было в дороге, мы рассказывать не будем, путники не делали привалов и быстро вернулись во дворец. Прибыв в Кайфын, они услышали, что люди говорили. Небесный наставник семь дней и семь ночей совершал богослужение во дворце императора. Он написал и повсюду разослал заклинания и молил духов о том, чтобы спасти людей от мора. Теперь болезнь и в самом деле прекратилась, и наступил мир. Совершив все это, небесный наставник распростился с сыном неба, Сев на журавля, он исчез в облаках и улетел на гору Лун-Хушань. На следующее утро военачальник Хун-Синь предстал перед сыном неба и смиренно сказал ему. Великий учитель раньше меня прибыл в столицу, потому что летел на журавле на облаках, а я и мои спутники шли по дороге переход за переходом, и только что прибыли сюда. Император признал его заслуги, наградил и назначил на прежнюю должность. Но об этом мы также говорить больше не будем. Император Жень Цзун царствовал в течение 42 лет, после чего и скончался. И так как он не имел наследника, трон перешел к приемному сыну князя и из который всего лишь по женской линии приходился внукам первому императору правившей династии. Его царственное имя было Индзун, и он правил четыре года, после чего трон перешел к его сыну Шэньдзуну, который управлял страной в течение 18 лет и передал власть Годы правления 1064-1068. Джедзун. Годы правления 1086-1101. Все эти годы в Поднебесной царил мир, и страна не знала никаких бедствий. Но подождите! Если в те времена повсюду и вправду царил мир, то о чем же тогда написана эта книга? Имейте терпение, читатель. Это только пролог. Остается сказать еще очень много, так как в самой книге 70 глав и 140 подзаголовков, которые составляют нашу повесть. Ведь говорят же, в городах злодеев прячутся герои а высокие змеи и драконы спят. Если же вы хотите узнать, что это за повесть, то услышите об этом уже с первой главы.